Лалин. Возвращение рыжего и полосатого. Глава 1. Дорога домой – это всегда здорово! Кошачье войско двигалось прямо в столицу, а Румпель с паном Коржиком завернули к домику фрегату. Встреча была самая радушная. Паня Румпелева накрыла такой стол! Весь вечер ушел на рассказы о чудесных приключениях Рыжего и Полосатого. Самих котят отправили спать пораньше, а их родители засиделись допоздна на утро полосатый спустился вниз, покружил по дому, выискал в буфете пару сушеных рыбок и, безуспешно попытавшись растолкать адмирала, пошел будить рыжего. Однако рыжий брыгался и ворчал, что вставать в такую рань могут только психи ненормальные. А для Полосатого подъем в пять утра был совершенно нормальным делом. Поэтому он быстро сбегал на кухню и, набрав в рот воды из чайника, поднялся наверх и прыснул на рыжего. Коржик-младший с воплем выскочил из кровати и бросился догонять Полосатого. Так они с визгом и криками гонялись друг за другом, швыряясь тапочками и полотенцами, пока не вылетели кубарем на маленький балкон. Румпель называл его «капитанским мостиком». Здесь друзья уютно уселись на перилах и, болтая лапками, сгрызли по рыбке Рыжий посмотрел в сторону замка Мама, наверное, очень скучает Ничего, солдаты ещё вчера должны были пройти мимо вашего замка А твой отец просил передать записку Так что нас ждет торжественный прием Значит, мама готовит что-нибудь вкусненькое «Ты когда-нибудь пробовал печеных мышей в сметане с шампиньонами?» Полосатый брезгливо поморщился и почесал себя за ухом. «У нас не едят мышей. Папа почему-то относится к мышам лояльно. У него были друзья среди корабельных крыс. Однако это действительно вкусно!» Поглядев на чистое небо, рыжий заметил. «Хм...» Странно, точно видно, а гром уже гремит О, Наверное, где-то гроза Но я не слышал грома Не отгремела Вот прислушайся Сейчас а, ага. О, Опять слышал? Слышал, но это не гром Это пушка Какая пушка? Наверное, твоя мама решила встретить нас с праздничным салютом А, ерунда! «Пушка у нас действительно есть, но мама ее боится и всегда запекает туши когда папе приходит в голову пальнуть». «Ну, тогда я не знаю. А ты уверен, что это пушка?» Хе, «Еще бы!» «Да, кстати, там в кабинете у папы есть подворная труба. Сейчас мы все увидим». Полосатый оставил друга на балконе и побежал вниз. Через пару минут он уже держал трубу и, прищурив глаз, вглядывался вдаль». Рыжий подпрыгивал рядом. «Ну, ну что, замок видно?» Полосатый вгляделся пристальнее и, повернув к другу внезапно помрачневшую мордашку, тихо ответил. «Видно. Не дай посмотреть!» «Не надо!» «Почему не надо?» «Ваш замок горит!» Глава вторая Через два часа котята и их отцы были у стен замка. Сгорело все, что могло гореть. Уцелела лишь каменная кладка, да и та почернела от копоти. Казалось, что по дому Рыжего прокатился огромный огненный шар. Сад выгорел, клумбы вытоптаны, железная ограда исковеркана и сломана. Повсюду стоял резкий, противный запах, перебивающий гарь и дым. Адмирал Румпель выдохнул. «Мы... крысы!» Пан Коржик стоял на месте, как будто в забытии. В его глазах блестели слезы. Рыжий оббегал черные развалины, бывшие когда-то его родным домом, и, никого не найдя, бросился к отцу. «Папа! Там никого нет! Где же наша мама? Что с ней? Я хочу к маме!» Доведенный до отчаяния горем друга... Колосатый обнял его за плечи, и они дружно заревели. Глядя на них, пан Румпель прижал к себе старшего коржика и тоже дал волю слезам. Четыре кота рыдали на пепелище. Крысы. Небольшие злые грызуны. В честном бою с кошкой один на один крыса потерпит поражение и будет съедена. Даже две-три откормленные твари не страшны хорошему коту. Страшно, когда крыс много. Когда они движутся сплошным покрывающим землю ковром, пожирая на своем пути все живое. Крысы не берут пленных. Они убивают всех и сразу. Ходят упорные слухи, что своих раненых крысы загрызают на месте. Пощады нет никому, поэтому даже у храброго адмирала Румпеля сердце холодело при мысли о том, что могло случиться с обитателями замка. Адмирал еще раз обожазваленный и убедился, что нигде не осталось ни одного кошачьего следа. Все было затоптано крысами. Но ведь оставалась армия. Не могли же исчезнуть проходившие здесь войска числом, ну, не менее 500 боевых котов. А столица... «А молодой король Мурмис!» После позорного бегства бывшего короля Мурмяуска Сапятого трон перешел к его опальному брату. Так неужели и он сбежал? Румпель отказывался в это верить. Наконец адмирал, пан Коржик и их сыновья, вытерев слезы, двинулись в сторону столицы. И очень скоро они увидели боевые части крыс. Рыжие с полосатым видели этих тварей впервые. Перед котами шла не разбойничья шайка, не бестолковая толпа, не объединённая бандитская группировка. Это была армия, собранная, обученная, организованная, дисциплинированная, умеющая маневрировать, нападать и пасть, безропотно выполняя все приказы командиров. Войско казалось неисчислимым. Панкоржик медленно протянул: "Они движутся к столице". Карамба! Я надеюсь, король еще держится? Судя по всему, да. Однако долг дворянина не позволяет мне сидеть в тылу, когда родина в опасности. Ты прав, старина. Мы должны пробиваться к своим. Я еще посмотрю, кто рискнет встать мне поперек дороги. Адмирал погладил рукоять абордажной сабли и выразительно закрутил усы. Да, но куда мы денем детей? Мы с вами! Пойдете к нам домой, волосатый, держитесь вместе, друг без друга никуда, сидите дома и ждите нас В самом крайнем случае, с почтовым голубем отправьте письмо королю Доберману, он не даст вас в обиду Вопросы есть? Нет? А возражения не принимаются? Кругом! Поворот о и прямым курсом на норт. Марш! Адмирал с суровой лаской слегка подтолкнул сына в спину. Пан Коржик обнял Рыжего и также наказал держаться вместе. Понурив головы и повесив хвостики, юные герои поплелись домой. А Румпель с Коржиком скрылись в лесу. Глава третья Первым не выдержал Рыжий. Идем, идем, а там война. крыса осаждают столицу. Папа велел сидеть дома. А, много ли дома высидишь? А на поле бронь мы покроем себя неувидаемой славой. Наши шпаги заржавеют без жаркого дела. Мы соберем войско, обойдем крыс с тыла и ударим во фланг. Враг бежит! Ура, ура, ура! Пленных баба! Главнокомандующий, ты адмирал Э, нет, адмиралом я уже был С меня хватит, имей совесть ну, о чем ты говоришь? Мы же храбрые коты, мы не можем бросить своих отцов и ждать у моря погоды К тому же мне очень надо найти маму Последний довод подействовал Юный моряк остановился, почесал за ухом и спросил Что ты предлагаешь? Ответить рыжий не успел, в лесу раздался шум, послышались крики и едва друзья успели нырнуть в кусты, как их глазам предстало ужасное зрелище. На поляну выскочил какой-то незнакомец, одетый так же, как и крысы, но без треуголки. За ним, окружая его со всех сторон, высыпал десяток крыс. Расмахивая шпаками и копьями, они постепенно сужали круг. Однако незнакомец не испугался Он ловко увертывался от свистящих клинков И раздавал точные крепкие удары Размахивая лапками направо и налево При каждом особенно удачном попадании Незнакомец кланялся и говорил «Ос!» Хе, Здорово дерятся! Молодец, парень! Да чего же мы сидим? Вперед! И рыжий с полосатым, выхватив шпаги с боевым кличем палондра бросились на врага. Неожиданное вмешательство котета решило исход схватки. Крысы побежали. Друзья даже не успели толком помахать шпагами. Удивленный незнакомец, оправившись от изумления, стал быстро кланяться юным героям. Ось! Ось! Моя твоя благодарный! Ось! Чего это он? Ты кто? Хорек? Незнакомец отрицательно замотал головой. Барсук? Сурок? Опять нет. Наверное, бурундук. А, опосум? Мангуст? Кенгуру? Ну не беги, может и в самом деле. Незнакомец продолжал мотать головой, полосатый подпрыгнул и хлопнул себя ладошкой по лбу. Вспомнил, вспомнил. Ты суслик. А суслика, а суслика. Я рыжий, он полосатый. А тебя как зовут? Я Сусликсан, я дезертира, я не хочу война, я Кошка очень люблю, он пушистый Ха, Забавный у него акцент, совсем как у короля Добермана, хотя и чуть-чуть не такой Мы будем звать его дезертир, ну что ж, пойдем, Сусликсан